Глава 26 шестая. Версум эквилибрум. Предложенный Матфеем напиток из австралийского кактуса Лофофором эскалинто оказался настолько вкусным и освежающим, что Юрий Венедиктович попросил еще стакан. «Могу дать рецепт», — предложил хранитель, расположившийся на деревянном стуле, в отличие от гостя, занявшего мягкое кресло. «Запишу», — кивнул Юрьев, наблюдая за тем, как кувшин с напитком поднимается в воздух, наливает в стакан прозрачно-зеленую жидкость и возвращается на место. Стакан также плавно поднялся в воздух, подлетел к гостю. Юрьев подхватил стакан, сделал глоток. Я тоже иногда изобретаю всякие напитки, но такого не пробовал. «Можно и мне попросить этого славного наркотика?» Раздался из воздуха вежливый баритон. «Заходите, граф!» Спокойно проговорил Матфей, давно почуявший ментальные щупальцы, запущенные в жилище сторонним наблюдателем. «Посреди кельи хранителя...» Представлявший собой нечто среднее между спальней, кухней и кабинетом, где стояли полки с книгами, стол, стулья, кровать, два кресла и кухонный комбайн, проявился светлый силуэт гостя. Приобрел цвет, плотность и форму. «Доброе утро, джентльмены!» — сказал Тарас, прижимая руку к сердцу. «Прошу прощения за вторжение, однако ситуация требует совета». «Садись», — кивнул на кресло Матфей. Тарас откинул полы белого пиджака, сел. Повторилась процедура магического разлива напитка. Кувшин всплыл над столом, налил в стакан прилетевший из кухонного шкафчика жидкости. Тот подлетел к гостю. Тарас сделал глоток, посмаковал. «Да, это мескалинго. Очень старый рецепт. Сейчас уже не сыщешь тех, кто его знал». «Не рассол, конечно, однако тоже хорошо», — он посмотрел на Юрьева. «Какими судьбами, господин Гексарх?» «Спасаетесь от зверя?» Юрий Венедиктович улыбнулся. «Зверь мне практически не страшен. Это мощная, но недостаточно вариантная и масштабная программа» но ну, не скажите, зверь уже многим доказал, что он далеко не так прост, как кажется. К тому же у меня появились определенные опасения, что он получил доступ к материнской реальности». Иерарх хранитель с одинаковым недоверием посмотрели на бывшего учителя и спутника Матфея Соболева. «Вы шутите?» — шевельнул бровью Юрьев. «С ним встречался Рыков». И, похоже, перенес файл сущности зверя в свою психику. В таком виде зверь может пересекать границы розы. В связи с этим у меня есть к вам обоим просьба. Служим тебя. Надо натравить их друг на друга. Рыкова, на Накотова-младшего. Оба они являются наемниками монарха, но преследуют разные цели. Этим надо воспользоваться. Идея не моя, я случайно подслушал разговор приятелей. Но хорошее. Надеюсь, Юрий Венедиктович, вы в курсе событий. Уже в курсе. Однако, что это вам даст? немного много, ни мало. Время. Плюс внимание монарха. Для прояснения ситуации ему тоже понадобится время. Мы успеем подготовиться. К чему? К оборудованию новой тюрьмы для господина конкере а поконкретней прищурился юрьев поконкретнее не могу вы же знаете озвученные планы и прогнозы сбываются редко хорошо чего ты хочешь от нас проговорил матфей предлагаю взорвать парочку миров в кельве стало тихо Хранитель и Юрьев обменялись выразительными взглядами. «Зачем?» – поинтересовался Матфей. «Миры – не просто сейфы для хранения великих вещей. Они еще и базовые элементы единой энергетической сети, поддерживающей физическую основу земной реальности. Их можно использовать и как резонаторы психодинамического катарсиса» и как образцы идеальных геометрических структур, и как примеры иных логико-эстетических подходов к формированию живых пространств. «Все это так», — кивнул Тарас, допивая напиток, «но что важнее, потерять два-три модуля, сохранив всю систему в целом, или ничего не трогать, но потерять все». Еще неизвестно, пойдет ли Конкеря на перестройку всей матричной реальности. Вы хотите рискнуть, так сказать, посмотреть издали на то, что будет происходить? Продолжать политику невмешательства в дьявольские замыслы? — Ты знаешь мою позицию, — спокойно сказал Матфей. — И все же, коллеги, — заговорил Юрьев, — уничтожать миры как-то неэтично. «Найдите другой способ натравить Рыкова на Котова-младшего. Этот самый действенный и быстрый. Естественно, великие вещи придется из миров перенести в другие модули. В конце концов, можно будет впоследствии воссоздать уничтоженные миры в материале, сохранив их голографические копии». Матфей задумался юрьев покачал головой с любопытством рассматривая невозмутимое лицо горшина вы действительно возглавляете службу безопасности Роза, граф?» скажем так временно исполняю еще и обязанности начальника этой службы раньше этим занимался декарх александр все изменилось отшельник пришла пора менять условия существования матрицы и ее отражений в розе. Итак, судари мои, я могу надеяться на вашу помощь?» «Я подумаю», — сказал Матфей, — «но ничего не обещаю. Не все хранители понимают, что происходит на самом деле. Их надо убедить. Хорошо. Я оставляю звоночек для связи». Тарас, как фокусник, сжал пальцы в кулак, растопырил, и в его ладони возник маленький полупрозрачный шарик. Шарик слетел с ладони горшина, опустился на блюдечко перед Матфеем. «До встречи, друзья!» Кресло, в котором сидел гость, опустело. Юрьев и Матфей молча смотрели на шарик, думая о человеке, ставшем когда-то учителем и ближайшим помощником аватары матвея соболева вы действительно собираетесь ему помочь спросил юрьев рассеянно у меня нет выбора грустно усмехнул сохранитель а вы по прежнему предпочитаете политику нейтралитета? — еще не знаю улыбнулся в ответ юрий венедиктович почти так же грустно если моя дочь погибла нет смысла вмешиваться так Совершенно верно. А если она жива, но находится в плену у Конкере, боюсь, надо готовиться к худшему варианту. Обе половинки души инфарха, Светлада и Светлена, сейчас находятся в виртуально несвязанном состоянии, то есть не привязаны к носителям, а это говорит о том, что ни Машки, ни Кристины... «Жены Соболева нет в живых?» «Вероятнее всего. Хотелось бы ошибаться. Есть шанс. Мизерный. Не все так просто и однозначно, но он мал. Я все понял, мастер. Мне тоже надо о многом подумать. Навещу кое-кого из старых приятелей и позвоню вам вечером. И вот еще что». Юрьев помолчал. «Вам не кажется, мастер, что граф чего-то недоговаривает?» не договаривает кажется», — скупо усмехнулся хранитель. «Он многого не договаривает Служба такая». Юрьев засмеялся и, не вставая с кресла, исчез. Марат Феликсович вернулся из похода по Розе в отвратительном настроении. Погоня за посвященными осмелившимися бросить ему вызов, освободившими заложников и убившими ближайших помощников секретаршу Ивахтанга Иракишвили не удалась Котов-старший сотоварищи исчезли, растворились в пространствах Вселенной, и даже зверь, собаку съевший на охоте за иерархами и знавший розу реальности, как свои пять пальцев, не смог сразу обнаружить след беглецов. Поэтому Меринов, пометавшись по лепесткам розы и слегка поостыв, оставил там охотничью часть зверя, и злой как черт вернулся домой. В душе он поклялся страшно отомстить обидчикам, ничуть не сомневаясь, что легко справиться с ними при любых обстоятельствах. К тому же у него теперь появился дополнительный козырь, бывший ликвидатор, он же истребитель закона, а ныне зверь, жаждущий крови иерархов, обладавший немалым психоэнергетическим запасом. Тем не менее, чтобы успокоиться, Марат Феликсович проник в опечатанное спецслужбами помещение лаборатории, самолично запустил большой глушак и поверх в шок чуть ли не половину Москвы отсосав энергию у всех пассажиров наземного транспорта. В результате произошло множество автоаварий, в том числе со смертельным исходом, потому что многие водители потеряли сознание прямо за рулем. Естественно, управление ПСИ ФСБ тут же занялось расследованием этого беспрецедентного психофизического нападения – уже имея опыт работы с психотронным оружием типа сугестров, удав и пламя. Однако это обстоятельство Мериного не обеспокоило, противника в лице российских спецслужб и мира в целом он не видел. 19 августа в пятницу после обеда он решил вновь заняться мирами с целью захвата хранившейся в них великих вещей узнав, что под Парижем в модуле иной реальности замка царя Гемептеров, клопов разумных, хранится инфран, называемый иерархами «искателем тьмы». Рыков направился во Францию. Мир, созданный Гемептерами, располагался под площадью Согласия в столице Франции на глубине 200 метров. Его форма слегка напоминала двух вставших на задние лапки и обнявшихся клопов. С другой стороны, это было совершенное произведение искусства, шедевр архитектуры, и у наблюдателей, в том числе и у умеренного, не возникало чувства отторжения и неприятия, несмотря на мерзкий облик кусачих потомков гемептеров, клопов. Марат Феликсович обошел стометровой высоты замок царя инсектов светящийся по всей массе угрюмым вишневым светом принюхался к тонко полевой ауре поддземелья аура ему не понравилась. недавно в пещере побывал кто-то из посвященных внутреннего круга и оставил неприятный след сигнализирующий об опасности однако что это за след определить сразу не удалось Меринов вошел в состояние самадхи, позволяющее контролировать пространство подземелья на всех психоэнергетических уровнях, постучал в стенку замка кулаком, заставив его завибрировать. — Габриэль, выходи. Я знаю, что ты меня видишь. Я с предателями и убийцами не общаюсь, — раздался под куполом пещеры глухой бас. Говорили по-французски. меренов улыбнулся, перешел на французский. «Можешь не общаться и впредь. Мне нужен инфран. Открой к нему канал и живи, как жил». «Ни за что». «Уговаривать не буду. Сначала я убью твою жену. Потом детей, потом родственников. Тебя не трону. Ты сам повесишься» зная, что стал причиной гибели всей семьи. Устраивает тебя такой исход нашей беседы? Ты мерзавец. — Это еще слабо сказано, — осклабился Меринов. — Даю на размышление минуту. Мне некогда с тобой рассусоливать. Если дорожишь жизнью близких, соглашайся, нет, я начну их мочить. И будь уверен, я это сделаю. Невидимый собеседник Меринова замолчал. Марат Феликсович демонстративно поднес глазам руку с часами. Минута прошла. Не слышу ответа. Кто-то вдруг тихо рассмеялся. Меринов с недоумением поднял голову, чувствуя странное колебание псиполя в пещере. — Габриэль! Если ты вздумал шутить со мной, чёрта лысого ты получишь, а не франн, донёсся чей-то голос не хранителя. Прощаю, блюдок. В следующее мгновение замок гемептеров взорвался. Во все стороны полетели обломки стен, струи огня и дыма. Если бы Меринов не был готов К скоростному оперированию пространством и временем он был бы неминуемо травмирован, а может быть и убит. Но сторож организма сработал бессознательно и быстро, и Тхабс унес маршала СС в глубины розы реальности, подальше от взорвавшегося замка инсектов. Вышел Марат Феликсович недалеко от Земли. На поверхности спутника Сатурна Энцелада. Почему Тхабс высадил его именно здесь, было не совсем понятно, однако в данный момент Меринов вдумал о другом. «Бля!» — вырвался он по-русски, изумлённый случившимся. вон бля!» — он осмелился поднять на меня руку. Сатурн, напоясанный изумительной красоты кольцами, равнодушно смотрел на человека с неба малой планетки. Встреча с Матфеем, координатором Союза Хранителей, заставила хранителя Лючена задуматься и пересмотреть свое отношение к происходящему в мире. Хранителем он стал недавно, всего 9 лет назад, поэтому не успел привязаться к миру, перешедшему под его опеку после смерти старого хранителя, знавшего еще Лао Цзи. Да и речь Матфея, нарисовавшего удручающую картину деградации круга, произвела впечатление. В результате всех встреч, бесед и переговоров с Матфеем и другими хранителями, Согласившимися присоединиться к Эгрегору Согласия и выступить против монарха Тьмы и сообща, лючен тоже вступил в новое братство и приготовился выполнить предложенную ему миссию. 19 мая он вышел в Ментал и сыграл роль испуганного адепта Круга ищущего защиты у коллег и желающего поскорее снять с себя обязанности хранителя. Расчет оказался верным. Лю Чена услышали не только коллеги, но и те, кому и предназначалась его мольба. Поэтому уже ранним утром 20 мая в мир, расположенный под столицей Китая, заявился первый претендент на перехват великой вещи, хранившейся в модуле. Им оказался Стас скотов Хранитель, нервно расхаживающий по залу с замком царя инсектов, здесь стояло сооружение анофелесов, комаров разумных, похожее на гигантскую личинку комара, с опаской отступил к замку с овальной дырой входа. Замок, созданный из наплывов стекловидного коричневого материала, Не светился, в отличие от большинства подобных сооружений, но по его стенам змеились тоненькие световые прожилки, отчего казалось, что весь объем пещеры вибрирует и сотрясается. — Я пришел тебе помочь, — сказал посланец монарха бесстрастно. — Отдай вещи и уходи. Никто не станет тебя преследовать. — Я не могу отдать тебе вещи Промямлил Лючен, делая испуганное лицо. Почему? На нее уже есть претендент. Кто? Куратор Союза Неизвестных. Рыков. У него другое имя. Значит, это Рыков перебежал мне дорогу. Он гарантировал мне жизнь, а я гарантирую смерть. В руке Котова-младшего появился меч лезвие которого мгновенно достигло груди хранителя. И тем не менее он успел воспользоваться колодцем Тхапса, растворяясь в воздухе. А вслед за этим замок царя Анафилесов взорвался. Стены замка треснули. В образовавшиеся щели ударили струи пламени и дыма. «Конечно!» Бывший оруженосец воина закона справедливости не пострадал, зная приемы защиты от любых космических катаклизмов, но пребывал в бешенстве. Второй раз в жизни ему не только возразили, отказались сотрудничать, но буквально плюнули в лицо и сделал это по всем признакам приспешник Рыкова, китаец Лю Чен, заманивший Стаса в ловушку». В таком настроении он стартовал из подземелья в ТХАПС-режиме, твердо наметив немедленно разобраться с маршалом СС. Поиски Рыкова привели Стаса Котова в приемную вице-спикера Госдумы Миринова. Не обращая внимания на охранника, ментальный рапорт привел молодого мордастого парня в состоянии ступора и на жалобное причитание юной секретарши «Куда вы, гражданин, Марат Феликсович, занят?» Даже не сменив костюм на «цивильный», чешущатый комбинезон представлял собой защитную оболочку из магически настроенного материала. Стас вошел в кабинет Меринова и наткнулся на светящиеся нити, опоясывающие кабинет вице-спикера по периметру. Они напоминали лазерные лучи, идущие параллельно полу, однако на самом деле представляли собой проявленное магическое поле. Заклинание «отворот-поворот», не пропускающее к хозяину кабинета ни одно живое существо. Меринов сидел на краешке стола, сложив руки на груди, болтая ногой и мрачно смотрел на непрошенного гостя. Страха в его глазах не было. В них клубилась тьма и сила, да изредка проглядывал некий призрачный зверь. Хищник, беззвучно раскрывающий клыкастую пасть. Стас дотронулся до одного из лучей, озабоченно посмотрел на задымившийся палец. «Кусается?» Растянул губы в насмешливой гримасе Семеринов. «Стой, где стоишь! Не то произойдет несчастный случай!» Котов-младший снова дотронулся до лазерной сетки, нажал, не обращая внимания, на побежавшее по ладони к локтю язычки огня и струйки дыма. Лазерная стенка прогнулась, но выдержала. Стас отдернул почерневшую руку, Лизнул, восстанавливая сгоревший слой кожи. Достал меч. Меринов перестал улыбаться. Слез со стола. — Синкен, тебе не поможет, мальчик. Я всегда успею уйти. Чего ты хочешь? Прекрати скрывать миры. — Еще раз попытаешься помешать мне, и я спущу на тебя стаю. Меринов Иронически поднял бровь, но в речи Котова не было бахвальства и фальши. Он говорил, что думал, а это означало, что хозяин дал ему очень высокие полномочия. По всякому случаю, до этого никому из иерархов не удавалось подчинить себе стаю. Прайд хищных гарпий, магических птиц-драконов, со старушечьими головами, некогда исполнявших личное поручение Конкере. Плевать я хотел на твою стаю и на тебя лично. Это ты мне мешаешь, а не я тебе. Хозяин дал мне задание собрать великие вещи. Мне тоже. И я выполню задание любой ценой. Не посмотрю, что ты его эмиссар. И не надейся на свой... «Устранитель препятствий!» «У меня тоже найдется оружие такого уровня!» «Чушь!» — Меринов оскалился. Матово-белый шкаф за его спиной рассыпался грудой стеклянных осколков. В воздух взлетели и закружились вокруг Меринова странные предметы — много сегментный браслет из тусклого металла, напоминающего серебро, ажурная пирамидка из ярко-красного материала, кинжал и пистолет с шестигранным дулом. Кроме того, на груди Марата Феликсовича просиял квадратик мандалы. «Узнаешь? — Узнаешь? — Меркаба! — проговорил Стас с ноткой удивления в голосе. — Гхош! — Кодон! байё Совершенно верно, друг мой! Так что будем соревноваться в армрестлинге или заключим пакт о ненападении? Я должен передать эти вещи хозяину. Обойдется твой хозяин. Я сам их ему передам. Кстати, зачем тебе понадобилось взрывать мир под Парижем?» Хотел меня убрать? Я не взрывал мир под Парижем. Это ты взрываешь миры. Я только что стал свидетелем взрыва мира под Пекином. И взорвал его ты. Бред, — отмахнулся Меринов, вылавливая из воздуха рукоять Меркабы. Мне это ни к чему. Зачем бы я стал взрывать модули с находящимися внутри вещами? если я их собираю. Ты лжешь. Марат Феликсович навел ствол меркобы на гостя. Зверь в его глазах на мгновение оформился в призрачную фигуру, объявшую тело маршала, и снова спрятался в плывущей, шевелящейся ауре Меринова. Пошел бы он. Меч в руке Стаса, призрачно-огненной струей, пронзил лазерную преграду, обесцветился, наткнулся на расплывшийся у груди грудимерного световой зонтик. Глаза Марата Феликсовича расширились в испуге. Он так надеялся на защиту великих вещей, что отреагировать на выпад не успел, но гость не собирался его убивать. — Прекрати переходить мне дорогу. «Еще раз взорвешь мир, я вернусь со стаей!» «Да не взрывал я миры!» Меринову вдруг пришла в голову хорошая мысль. «Это твой дядя их взрывает. Прячется в розе, потом появляется и уничтожает. Так что разбирайся с ним сам». Стас несколько мгновений не сводил с маршала зловещих черных глаз, затем исчез. Меринов с облегчением расслабился. Злобно и трусливо рассмеялся. «Ищи своего дядю! Ищи, дурачок!» «Мне одной заботой меньше. Глядишь, вы прикончите друг друга!» В кабинет заглянула секретарша. «Совсем юная, красивая, длинноногая, растерянная». До Инны ей было далеко, в деловом плане, но как любовница она вполне устраивала вице-спикера. «Ой, где ваш посетитель?» «Выпрыгнул в окно», — пошутил Марат Феликсович усилием воли, снимая лазерную защиту и возвращая висящие в воздухе «Великие вещи», «В невидимый силовой сейф! Сделай кофе, Наташа! Сейчас принесу, Марат Феликсович!» Меринов сел за стол и вдруг трезво подумал. «Черт побери! Кто же и в самом деле взрывает миры, если это не Котов-младший?»